Рон повернулся на каблуках и ушел в спальню. Весь следующий день Рон дулся на Гермиону. На уроке травологии все трое срезали с одного цветка пузатые розовые стручки. Рон, надувшись, молчал. — Как короста? — робко спросила Гермиона, раскрыла стручок и вытряхнула блестящие бобы в деревянную катку. Забилась под одеяло и дрожит от страха. Сердито ответил Рон. Кинул бобы в катку, промахнулся, и бобы рассыпались по полу. — Аккуратнее, Уизли! — сказала профессор Стебль. Бобы тут же лопались и превращались в цветки. Со звонком друзья вышли из оранжереи. Следующий урок — трансфигурация профессора МакГонагал. Гарри попросит у нее разрешения пойти в Хогсмид. Но вот как лучше к ней обратиться? В конце коридора столпились возбужденные одноклассники, и Гарри на время отвлекся от своих мыслей. Окруженная учениками, Лаванда Браун горько рыдала, а Парвати Пател, обняв подругу за плечи, что-то объясняла Симусу Феннигану и Дину Томасу. Вид у них был самый серьезный. — Что случилось, Лаванда? Стревожилась Гермиона. Ей утром пришло из дома письмо. Тихо ответила за подругу Парвати. Ее кролика пушистика задрала лиса. Бедная лаванда, — пожалела Гермиона. А как же я могла забыть? Всхлипывая, корила себя лаванда. Ты помнишь, какое сегодня число? Какое? 16 октября. То, чего ты боишься, случится 16 октября. Помнишь? она была права так и вышло вокруг Лаванды столпился весь класс Симус сокрушенно качал головой Гермиона помолчав спросила так ты так ты все это время боялась что Пушистика съест лиса ну, ну не обязательно лиса ответила Лаванда сквозь слезы глядя на Гермиону. я боялась что он умрет а что Пушистик был старый — Да нет, он был совсем еще детеныш. Парвати крепче обняла подругу. — Тогда почему ты -то боялась, что он скоро умрет? Парвати метнула на Гермиону сердитый взгляд. — Давай рассуждать логически. Гермиона обвела весь класс взглядом. Ведь Пушистик умер даже и не сегодня. Сегодня пришло письмо. Лаванда разрыдался еще громче. — Как она могла бояться? Ведь это произошло внезапно. — Не слушай ее, лаванда, — перебил Гермиону Рон. — Ей плевать на чужих животных. Рон с Гермионой метали друг на друга грозные взгляды, но тут очень кстати появился профессор МакГонагал. Друзья сели по разные стороны от Гарри, и весь урок не проронили ни слова. Прозвенел звонок, Гарри встал и пошел к столу МакГонагал. Но профессор сама... — заговорила о Хогсмиде, обратившись к классу. — Задержитесь ненадолго. — Вы все на моем факультете, поэтому сдайте мне до Хэллоуина разрешение от родителей. — Не будет разрешения — не будет Хогсмида. Навил поднял руку. — Профессор, я, кажется, потерял. Ваша бабушка долго пупс послала разрешение... — Прямо мне. Решила, что так надежнее. — Все, урок окончен. — Пойди попроси ее, — шепнул Рон. — Гарри, — заикнулась, была было Гермиона. — Ну иди же, — подтолкнул его Рон. Гарри подождал, пока все выйдут, и, нервно покусывая губу, подошел к МакГонагал. — Что вам, Поттер? Гарри набрал в грудь воздух и сказал профессор. — Мои дяди с тетей забыли подписать разрешение. Профессор Макгонагал посмотрел на него поверх прямоугольных очков. Можно мне, как вы думаете, пойти в Хогсмид? Профессор занялась бумагами на столе и, не глядя на Гарри, ответила, боюсь, Поттер, что нет. Вы ведь слышали, что я сказал. Нет разрешения, нет Хогсмида. Таково правило. Но дяди и тети, они могут. Они не понимают. — Зачем разрешение? — И вообще, — не сдавался Гарри, — Рон из-за двери отчаянно кивал в знак одобрения. — Если бы вы позволили... — Но я не могу позволить. МакГонагал встала и аккуратно уложила бумаги в ящик стола. — Согласно правилам, дают разрешение либо родители, либо опекун. Она подняла глаза. В лице у нее появилось странное выражение. Простите, Поттер, но ничем не могу помочь. Поторопитесь, а то опоздаете на урок. На этом разговор закончился. Рон ругал Макгонагал не переставая. Гермиона с укором смотрела на него. Выражение ее лица говорило все к лучшему. И это еще больше сердило Рона. А Гарри тоскливо слушал, как однокурсники взахлеб... Обсуждают, что будут делать в Хоксмире. Не унывай. Рон хлопнул Гарри по плечу. В этот день Хэллоуин. Вечером в большом зале праздничный ужин. Угу, мрачно кивнул Гарри. Праздник праздником, но поход не заменит ничто. Все пытались утешить Гарри, но тщетно один Томас, умевший подделать любой почерк, предложил расписаться за дядю Вернона. Но профессор Макгонагал уже знал, что дядя Вернон отказался дать разрешение. А Рон вспомнил про мантию-невидимку, но Гермиона возразила на это, что дементеров маскарадом не проведешь. Они чувствуют человека через мантию, но менее всего утешили слова Перси. — Ничего, столько шума подняли из-за Хоксмита, — сказал он вполне серьезно. Не стоит он этого. Магазин сластей еще ничего, но в лавку диковинных штучек зонко даже заходить опасно. Ну, стоит, пожалуй, заглянуть в визжящую хижину, но больше там делать нечего. Утром Гарри встал вместе со всеми и пошел завтракать. Настроение у него было скверное, но показывать этого не хотелось. Друзья старались приободрить его. — Мы принесем тебе много-много сладостей, — обещала Гермиона, от всего сердца жалея Гарри. — Воз и тележку! — подхватил Рон. Вчерашнее забылось, было из-за чего расстраиваться. Вот Гарри действительно не повезло. — Да ладно, чего там? — небрежно отвечал Гарри, провожая друзей в холл. — Счастливо! Увидимся вечером на празднике. За вхоз Филч стоял у дверей и по списку отмечал уходящих, пристально вглядываясь в каждое лицо. — Без разрешения мимо него не проскользнешь. — Что, Поттер, отсиживаешься в замке? — крикнул Малфой. Креп и Гойл осклабились. Дементеров испугался. Гарри сделал вид, что не слышал и уныло поплелся вверх по мраморной лестнице через пустые коридоры в башню Гриффиндор. Пароль! — встрепенулась полная дама. — Фортуна-мажор! — вялым голосом назвал пароль Гарри. Портрет открылся. В гостиной кишмя кишели первый и второй курсы, несколько старшекурсников степенно беседовали о чем-то, им походы в Хогсмид уже приелись. — Гарри, Гарри, иди к нам! — позвал Колин Криви. Он благоговел перед Гарри и не упускал случая поговорить. — Ты не идешь в Хоксмит? А почему? Колин сиял от счастья, что говорит со знаменитостью, и гордо глядел на товарища. — Посиди с нами немного. — Спасибо, Колин. Гарри терпеть не мог, когда глазеют на его шрам. Мне надо в библиотеку делать домашнее задание. — Рассказал. Нужно идти. И Гарри пошел обратно через портретный проем. «Зачем было меня будить из-за каких-то пары минут?» Пробурчала вдогонку полная дама. Гарри понуро потащился в библиотеку, но на полпути передумал — уроки на ум не шли. Он повернул назад и нос к носу столкнулся с Филчем. Филч только что выпустил из замка, последнего ученика. — Ты что тут делаешь? — подозрительно сощурился Филч. — Ничего. — Ничего? У Филча затряслась нижняя челюсть. — Хорошенькое дело. — Почему ты не в Хоксмеде? Твои дружки забавляются дрожеванючками, рыгательным порошком и червями-свистелками, с а ты тут шляешься. Что-то подозрительно.